Всю ночь после операции Вика просидела возле старухи и только к утру нечаянно задремала. Проснулась от грохота. Баба Зина уронила пустое ведро. «Ты куда?» — вскочила Вика. да воды-то нет. На колодец вот хочу сходить», — простодушно поведала та, прижимая к груди забинтованную руку. Настоящий медицинский бинт тоже входил в стоимость Викиного кольца. «Очень пить хочется после вчерашнего-то!» И она смущенно хихикнула. Сумасшедшая! Вика силой уложила бабу Зину в кровать. «Тебе надо руку беречь, пусть заживет пока, а с водой я схожу». «И зорьку, зорьку тоже выгони, сейчас пастух стадо погонит!» — крикнула вслед Вики баба Зина. Коров Вика боялась. Конечно, не так сильно, как лошадей, но тем не менее. Корова могла олегнуть, боднуть, затоптать. Зажимая нос, Вика кое-как выгнала из хлева черно-белую зорьку. «Иди, иди, двигайся! Вот глупое создание!» Орудуя хворостиной, точно шпагой, Вика направила зорьку в сторону открытых ворот. Вдали уже показалось стадо истошно мыча и поднимая тучи пыли. Вика захлопнула за коровые ворота, моля Бога о том, чтобы баба Зина поскорей выздоровела. Стадо вместе с пастухом прошествовало мимо. Пастух, опухший малый в женской цвета Степанами, послал Вике издалека воздушный поцелуй. Вика даже издалека заметила его чёрные ногти на руках. Её чуть не стошнило. После эпопеи с Зорькой Вика, подхватив ведро, отправилась за водой. Колодец находился за домом бабы Зины, на пустыре. «Пошли отсюда!» Вика топнула ногой на двух овец, лежавших возле колодца. Те с отвратительным блеянием неохотно отодвинулись. Вика никогда не набирала воды из колодца. Никогда. Она имела об этом процессе весьма смутные представления почерпнутая исключительно из классической литературы XIX века и отечественного кинематографа. Она подняла деревянную крышку, предварительно согнав с нее мух. Заглянула вниз в гулкую темноту. пахло сыростью. Вике очень не понравились стенки колодца. Кроме того, заметила жухлый лист, бултыхающийся на черной пленке воды. И это надо пить? «Такую гадость даже после кипячения употреблять опасно!» — мысленно застонала Вика. Но делать было нечего. Она схватилась за железную ручку и стала осторожно опускать вниз колодезное ведро. Но оно почему-то сорвалось и бухнулось вниз. Вика с визгом отскочила, наблюдая, как с бешеной скоростью вертится ручка. Затем, услышав гулкий шлепок ведра о воду, Вика снова приблизилась к колодцу. Теперь ручка с трудом поддавалась ее усилиям. «Ну и тяжесть!» — запохтела Вика. кой как Вика подняла ведро наверх, хотела поставить его на бортик колодца, чтобы затем перелить воду в свое ведро. Но то колодезное ведро почему-то вдруг дернулось, расплескивая воду, а затем снова ухнуло вниз. «Да что ж это такое?» — в отчаянии закричала Вика, с опаской глядя на бешено вращающуюся ручку. «Нет, не понимаю». «Чего ты не понимаешь?» Вика вздрогнула и оглянулась. Сзади стоял тот самый нахал-реставратор и, покусывая травинку, насмешливо смотрел на нее. «Что за дурацкая манера подкрадываться?» — огрызнулась она. «Я не подкрадывался». Просто ты настолько увлеклась процессом, что не заметила моего появления. Вика решила его игнорировать. Она заглянула в колодец и снова принялась с усилием крутить ручку. — Так чего ты не понимаешь? Ты не сказала. — Не понимаю, не понимаю, как, как люди здесь живут? Сквозь зубы с натугой пробормотала Вика. — А что такого? Люди везде живут. Ручка вдруг вырвалась из Викиных ладоней, и ведро в очередной раз ухнуло вниз. «Да что это такое?» — едва не плача от злости, — закричала она. «Зачем же так карать удивился реставратор и плечом отпихнул Вику от колодца. «Дел-то на копейку, смотри. Крути вот так, без резких рывков, плавно, а потом раз — и на себя». «Ручку не опускай, поняла?» Он подхватил ведро, ловко перелил воду Викина. «Спасибо», — пробормотала она. «Ты у Б.З. живешь?» «У кого?» «У бабы Зины, то есть?» «А, да. Так что ж она тебя не научила ничему? Ты ведь Любка?» Он с бесцеремонным любопытством посмотрел ей в глаза. «Никакая я не Любка», — передернула Вика плечом. «Я Виктория, и бабе Зиной не родственница. Очень приятно, Виктория, а я Никита. Как говорится, вот и познакомились». Теперь он был не в комбинезоне, испачканном краской, а вполне прилично одет. Джинсы, чистая клетчатая рубашка, бейсболка, правда, козырьком назад. Из-под бейсболки торчали светлые, спутавшиеся волосы, довольно длинные. «Как говорится, вот и познакомились». Очередная банальность, произнесенная фатовским тоном. И эти лживые глаза зеленоватого цвета. «Всего доброго», — сухо произнесла Вика и потащила полное ведро к дому. «Эй, Виктория, ты куда?» Баба Зина неважно себя чувствует. — Я тороплюсь Безе неважно себя чувствует, — удивился Никита, шагая рядом с Викой. — Она же бронебойная старуха, никогда не хворала. — А вот так. Теперь ей надо поберечь себя. Несколько дней, по крайней мере. Сейчас воду буду кипятить. Она хочет пить. — Нашу воду кипятить необязательно, — сказал Никита. У нас тут артезианская скважина. Вода как на курорте каком-нибудь. Воду всегда надо кипятить, — брезгливо возразила Вика. Кипятить и обеззараживать. Никита пожал плечами. Он шагал рядом. «Дай помогу», — попытался перехватить он ведро за ручку. «Спасибо. Я сама», — отстранила его Вика. «Слушай». А чем тебе сельская жизнь так не нравится? Вика не собиралась ему отвечать, но внезапно ее прорвало. А кому она может нравиться? К ней невозможно привыкнуть. Бессмысленное глупое существование. Примитив. По улицам бродят какие-то гигантские тупые существа, которые мычат диким голосом и так и норовят всех затоптать. Отсутствие элементарных удобств. какие-то «Дурацкие сказки про золото, которые передаются из поколения в поколение!» Никита закашлялся, потом спросил слегка придушенным голосом, «Ты не любишь сказки? Ты еще спроси, верю ли я в существование Деда Мороза!» «Ты не веришь в Деда Мороза?» — притворно ужаснулся он. Вика не сочла нужным отвечать на этот вопрос и презрительно отвернулась. «Конечно, в городе жить гораздо комфортнее снова начал никита все тебе на блюдечке с голубой каемочкой преподнесут но тут тоже есть свои прелести какие не выдержала вика возмутилась какие например например он задумался почесал пальцем нос например в деревне больше неожиданностей гениально ты прав «Здесь в любой момент может со мной что-то произойти. Всякие неожиданности». Она едва не поскользнулась на коровьей лепешке. «Ты это имел в виду, да? Я и в городе могла бы сломать себе шею, с той только разницей, что поскользнулась бы не на коровьем навозе, а на банановой кожуре или обертке из-под чипсов. Различия нет». «Разница только в деталях». Она принялась брезгливо отряхиваться. «Нет, я немного о другом», — улыбнулся Никита и все-таки выхватил ведро из ее рук. «В городе жизнь расписана, подчинена правилам. Дорогу переходишь на зеленый свет, на красном стоишь, работаешь с девяти до шести, бизнес, ланч, уикенд, сдача квартального» отчета отпуск тур фирма аэропорт чартер Анталия, пляж чартер аэропорт и опять работа с 9 до 6 коммунальные службы всегда наготове стоит только кнопочки на телефоне нажать примчаться и помогут продукты в супермаркете капуста справа колбаса слева собачий корм на отдельной полке в час пик пробки На Ленинградке. Весь мир так живет. С пробками и бизнес-ланчем. И дорогу на красный свет перебегают только так. На правила все давно плюют. Правильно. Но лишь здесь, в богом забытом месте, можно расслабиться. А неожиданность это в чем? В том, что ты не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Ну, спасибо Меня и в городе за поворотом может встретить маньяк. Или какой-нибудь лихач-водитель пойдет на таран, — с азартом возразила Вика. — Кстати, о регламенте, который тебя так возмущает. Если Зорьку вовремя не подоить, она такой концерт устроит, я думаю... Но вкус воды из колодца... Ой, перестань! Пусть в Москве вода пахнет хлоркой, но зато в ней нет кишечных палочек. — А чего ты так этих палочек боишься? Что в них такого страшного? — Как? — Вика от возмущения чуть не задохнулась. — Кишечные палочки — это же... То есть ничего хуже этих палочек в мире нет? А холера, оспа, брюшной тиф, бувонная чума... «Еще что? Тебе этого мало?» Они подошли к крыльцу, остановились. «Ладно, рассуждаем дальше», — продолжил Никита. «Представим такую ситуацию. Человечество сделало рывок и преодолело все эпидемии, болезни, войны и голод. Ты просыпаешься утром, а за окном. Тишь да благодать!» Никаких опасностей, никаких проблем. А, да, забыл. Люди стали абсолютно законопослушны. Нет больше ни маньяков, ни лихачей, ни злостных нарушителей общественного порядка. Так вот вопрос. Будешь ли ты счастлива? — Конечно, — с глубокой убежденностью воскликнула Вика. На миг она представила себе эту радужную картинку и сердце даже замерло от восхищения. «Ты знаешь, только что ты описал рай, мой рай. Во всяком случае, я представляю себе рай именно таким». Она так взволновалась, что на некоторое время даже забыла обо всем. Где она сейчас? Из-за чего тут оказалась? Откуда тут этот человек с глазами цвета лжи? «Твой рай?» — повторил Никита. «Ну надо же!» «Нет, я не спорю. У каждого свой рай и свой ад. Вот твой рай, он какой?» Никита ничего не ответил, пожал плечами, продолжая смотреть на Вику. «Ну что, даже сформулировать не можешь?» — подколола она его. «Мужлан, наверное, твой рай...» Это море водки, куча еды и женщины на любой вкус. Злорадно мелькнуло в голове, хотя меньше всего Никита напоминал алкоголика. Но, может быть, еще не успел спиться? Интересно, в каком состоянии у него печень? Вика, подчиняясь какому-то внезапному порыву, подняла руку и на расстоянии провела вдоль тела Никиты, Радужно засияли печень и селезенка. Бриллиантовым блеском сверкнуло сердце. — Ты чего? — с удивлением спросил Никита. — Что сей жест означает? — По-моему, ты очень здоровый человек, — с досадой произнесла Вика. — Ах, если б таким же здоровьем обладала баба Зина! — Как ты это определила? — Вот так? — Никита повторил ее жест. — Да? «Это шутка! Шутка! Но ты не сказал, каков же твой рай!» — напомнила Вика, торопливо меняя тему. «Может быть, скажу тебе, когда-нибудь...» — медленно произнес он, разглядывая ее с каким-то странным напряжением. «Когда-нибудь! У нас не будет этого... когда-нибудь!» Он пожал плечами. «Кто знает? Ладно, мне пора». «Привет, Безе!» Никита повернулся и ушел. Вика торопливо вошла в дом и обнаружила бабу Зину спящей. Старушка, так и не дождавшись воды, мирно похрапывала. В воздухе отчетливо витал запах перегара. Вика не желая ее тревожить, вышла обратно во двор, села на крыльцо рядом с ведром. Яркое солнце заливало сад, гудел высоко в небе самолет. Вика от нечего делать принялась подозрительно рассматривать воду из колодца. «Эх, микроскопы!» Сам убедился бы, сколько здесь всякой дряни плавает. Она все еще мысленно спорила с Никитой. А потом вдруг зачерпнула ладонью и выпила из пригоршни сырую, не воду из колодца. — Вот и посмотрим, что со мной будет, вот и посмотрим, кто из нас прав, — с мстительной радостью прошептала Вика. — Виктория! Вика! — подала голос Баба Зина. — Ты иди! Иди, Грю! — Я здесь! — вскочила Вика. Баба Зина, шаркая тапочками, пыталась встать с кровати. — Все невмоготу мне! С укором обратилась к Вике старуха. — Плохо. Тебе плохо, бабзин? — испугалась Вика. — На, срочно выпей таблетку. — Я говорю, не в моготу мне тут валяться, — брюзгливо отозвалась та. — Помоги-ка. Весь огород сорняками зарос, а я тут валяюсь, будь принцесса. — Тебе нельзя ничего делать. — Ну, прям. Я буду твои сорняки выдергивать. — предложила Вика. — Ты мне только покажи, какие они. Далее события развивались следующим образом. Вика под руководством бабы Зины изничтожила в огороде ненужную растительность. — Там, в том углу, прореди. Это не трогай. Это морковка торчит. И ти, твою мать... Вик, да ты совсем! Я, между прочим, Ни разу полевыми работами не занималась, — огрызнулась Вика. — Там вон, на той грядке еще. Тяни, тени Это же цветы, эти, как их, васильки, — вспомнила Вика картины русских передвижников и лекции по искусствоведению. Отец с малых лет заботился о всестороннем образовании дочери. — Да васильки и есть сорняк! Когда Вика в очередной раз разогнула спину, она увидела нескольких деревенских жителей, стоявших у забора, и с молчаливым любопытством наблюдавших за ней. — Зин, кто это? — с любопытством спросила пожилая тетка в цветастом платке до бровей. Гостья моя из Москвы, — важно объяснила баба Зина. — Вон, помогает мне. Виктория ей звать. «Хорошая у тебя гостья!» — одобрительно кивнула тетка. «Мою Варьку не допросишься помочь. Ей лишь бы хвостом крутить. Я ей говорю, доча, ты бы хоть совесть поимела!» Баба Зина надулась от собственной значимости. «Вот мы, у нее какая гостья!» — потом произнесла. «Виктория мне операцию сделала. Она докторша!» Баба Зина подняла вверх забинтованную руку, потрясла ею в воздухе. «Теперь как новенькая!» «Баба Зина, ну, что ты?» — мучительно покраснела Вика. «А что стесняться-то?» — подал голос ветхий старик. «Хвалит тебя, так ты гордись!»